Глава восемнадцатая. Осененная мыслью, я вытащила липучку и сунула под нос оторопевшему от неожиданности оборотню. «Кстати, давно хотела спросить, не знаешь ли ты, чье это может быть яйцо?» «Кстати...» — изумленно распахнул глаза Арк. «Китти, ты одной ногой на отборе темного эльфа, другой в фаворитках будущего принца, а тебя интересуют...» «Яйца?» «Ну да». Упрямо кивнула я с беспокойством, посматривая на помрачневшего Шандатила. Вот точно что-то замышляет. Негдабро его зеленые глаза приобрели оттенок темного малахита. Это не простое яйцо, Арк, оно говорит. И что оно говорит? Недоверчиво смеchnулся парень. Что ты? Он выразительно покрутил пальцем у виска и присвистнул, чем тут же заслужил подзатыльник. Ну, под зательником это трудно назвать. Я не дотянулась до его головы, даже встав на носочки. А оборотень иронично наблюдал за моими героическими попытками, лишь чуточку отстраняясь. Жить надоело. Стараясь ухватить друга за ухо, привычно рыкнула я. Я исеклась. Детство давно позади, как и посиделки с близнецами на берегу озера. Я, возможно, в последний раз вижу арка. Вздохнув, я уронила руку и посмотрела на оборотня с тоской. Тот мгновенно уловил перемену в моем настроении. Уголки его губ опустились, взгляд оранжевых глаз потемнел. «Китти, я хочу тебя защитить». «Ты сам понимаешь, что не в силах сделать это». «Серьезно», — ответила я. «И тебе пора уходить. Помнишь, что нам запрещено видеться?» Но я еще не разглядел яйцо. Арк вцепился в возможность остаться еще ненадолго. Выхватил липучку и покрутил в руках. Не видел ни разу таких, размером похоже на змеиное, но вот эти пятнышки, они то появляются, то исчезают. Он поднял голову и выгнул бровь. Может, оно больное? Сам ты больной, оскорбилось яйцо. Арк вздрогнул всем своим огромным телом и выронил лепучку. Я едва успела поймать, чтобы не разбилась. Ты чего меня даешь непонятно кому? Ворчало яйцо. Мало того, что болтает глупости, так еще и удержать не в силах. Я ценный дар, древо жизни, мною нельзя разбрасываться. Ладно, уговорил, не буду. Не сдержала я улыбки и поинтересовалась: а что ты так долго молчал? Я уже подумала, что ты уснул. Паспишь с вами. Вздохнула яицо и пояснила: ты столько эгры влила, надо было переварить, а говорить при этом не получается. Вот почему ты некоторое время молчишь. Понимающий кивнул и я и улыбнулась. Отличный способ, надо почаще пользоваться. И тебе еда, и мне тишина. Арк переводил растерянный взгляд с моего лица на ладонь с яйцом. Говорящих яиц не бывает. Зажмурившись, упрямо помотал он головой. Ты это лепучки скажи, хмыкнула я и сунув яйцо в карман обернулась. Шандатиль подарил. Так вот чем он тебя покорил, сокрушенно вздохнул Арк. А я дурак таскал кроликов молчаливых, потому что дохлых выскочила из кустов запахавшаяся Мэй. Я привычная к ее неожиданным и беззвучным появлениям осталась на месте, а вот эльф удивил. В мгновение ока он оказался рядом и закрыл собой, удержив одной рукой меня, другой выставил в направлении Мэй тонкий кинжал. Откуда шенда тели взялось оружие? Это же моя подруга, торопливо напомнила я. Моя сестра Арка, дочь дяди Борга, помнишь? Нашиндатель уже опустил руку и убрал кинжал, даже коротко кивнул в качестве извинения. Нервный у тебя парень. С напускным равнодушием фыркнула девушка. Она обошла шиндателя и обняла меня. Тихо призналась: Отец, конечно, знает, где Арк. Это он дал моему глупому братцу попрощаться со своей первой любовью и меня послал, чтобы поторопила. С этого момента. Наши дороги расходятся. Прощай. «Мэа!» — перебил сестру Арк. «Мы не можем оставить Китти в беде. Мало того, что ей предстоит идти на отбор невесты для темного эльфа, так еще и нахальный принц в любовницы тянет. Но хуже всего заколдованное яйцо, которое болтает невесть что». «Я тоже такие грибы хочу», — ехидно заявила Мэа. «Хоть буду понимать, что за чушь несет мой брат. Какой отбор? Какие яйца?» «Ничего, с чем бы я не справился», — спокойно произнес шандатиль и добавил сурово. «Кэтрин, под моей защитой, юная шахванка». «Какой грозный!» — уважительно протянула Мэа и, старательно пряча улыбку, принялась подталкивать брата к озеру. «Видишь, у Кетти есть парень. Хвостатый блохастик будущей магентке не нужен. Нам пора. Отец вот-вот выйдет из себя». Арк не отрывает меня от ослепивого взгляда, все же позволил сестре утянуть себя в воду. Я уселась и наблюдала, как шустро плывут к другому берегу два волка. Печально улыбнулась. Смотрела она на расходящиеся по поверхности озера круги и мысленно благодарела мудрого Борга за то, что позволил мне попрощаться с близнецами. Рядом со мной опустился Шандатиль, и я растерянно покосилась на парня. Просто сел на землю в своем дорогущем сюртуке? Рискую испачкать травой ткань брюк, и Лиза постоянно ворчала, что эти пятна не свести даже магией. Что? Слегка дернул бровью эльф. Я смущенно отвернулась. Эльф оказался слишком близко. Его совершенные черты лица хотелось рассматривать, любоваться изгибом губ, помечтать о несостоявшемся поцелуе. Срывая травинки, я проговорила: "Ты был очень убедителен. Все поверили, что ты мой парень." И отец, и сестра даже обратнее, а ведь эти существа чувствуют ложь. Я предложил быть моей девушкой, и ты согласилась. Сухо возразил Шандатиль: "Где тот ложь? Ну как же? Ощущая, что краснею, я принялась палочкой вырисовывать на земле символы. Все это лишь для отвода глаз." Ты очень благороден, увидел, что я в беде, потому и подал мне руку, чтобы спасти от вредного Райли и заодно себя обезопасить от настойчивого внимания виденток. Решила, что я прикрываюсь тобой. Уловив в тоне шандатиль ироничные нотки, я удивлённо моргнула. Уверяю, уголки его губ дрогнули сильнее, эльф почти улыбнулся. Мне не составило бы труда объяснить виденткам. что они меня не интересуют. «Тогда зачем всё это?» — растерялась я. «Ты же не думал на самом деле быть моим парнем?» И рассмеялась. «Или скажешь, что влюбился с первого взгляда?» Шандатель вдруг молча, притянув меня и вжав в своё тело так, что стало трудно дышать, серьёзно произнёс. «Не с первого». И накрыл мои губы своими. «Не с первого». твердыми и теплыми. От неожиданности я замычала и попыталась отпрянуть, но эльф лишь сильнее обнял меня. Каменное кольцо его рук лишало возможности двигаться, но сильнее грудь сдавила от мысли. «Я ему нравлюсь? Я? Обычная девушка-ведентка? Человек?»